«Вот как мало! Как странно вы меня любили, что вы даже не постарались узнать меня. Вы не знали меня, да и теперь не знаете. Вы не знаете, на что я способна и на что никогда не была бы способна. Однажды в жизни, нечаянно очутившись в каменке с ним вдвоем, вспомните, вы сами устроили это. Я забыла свой долг. Я забыла про вас. Человек этот... дороже которого у меня ничего нет и не было и не будет никогда на свете, пользуясь своим смущением, моим чувством к нему, провел вечер около меня на коленях и целовал мои руки. Нет, я лгу, это не все. Когда со мной сделался обморок, почти припадок от смущения и стыда, он обнял меня и целовал. Князь сделал движение рукой. «Нет, слушайте!» – горячо воскликнула она. «Ведь вы обвиняете. Я оправдываюсь. Эти поцелуи не сделали меня счастливую. Они были мне лишь страшны. Они так поразили меня, перевернули все мое существо, что я, боясь за себя, тотчас поскакала в Москву, чтобы быть поближе к вам, быть в безопасности. Тогда же я дала себе слово никогда не оставаться более наедине с ним». Но эти поцелуи привели меня к болезни, к бреду. Вы все узнали тогда и выгнали его, лишив меня даже возможности видать его, говорить с ним. Но это еще не в с ё Вы вызвали моего отца. И теперь я только вполне поняла, что вы сделали. Вы убили его. Убили ложью, клеветой, неправдой. И теперь, если он видит меня, если он видит вас, «Если душа его в эту минуту может быть около нас, то...» И княгиня вдруг зарыдала и выговорила, теряя силы. «Он прощает и благословляет меня, а вас проклинает, проклинает!» «Мари! Мари!» — закричал вдруг князь страшным голосом и, едва привстав, упал к ногам жены. «Мари, прости меня! Прости меня!» И князь вдруг повалился на бок. С ним сделался обморок. На крик княгини прибежали люди, подняли князя и перенесли в постель. Княгиня вне себя, теряя голову, бессознательно распорядилась послать за доктором, и так как лицо князя было страшно и мертвенно-бледно, она не вышла и села около его кровати. Доброе сердце княгини громко заговорило в ней. В тот же вечер... Князь чувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что поздно приехавший доктор нашел его в кресле и изумился, глядя на него и на пришедшую в себя княгиню. Он не узнал, что причина, которая свела в могилу бедного старика Собакина, вдруг оказалась тенью, страшным привидением, явившимся князю, испугавшим князя и мгновенно исчезнувшим без следа. Едва только успел князь спровадить доктора и остался наедине с женой, как снова опустился пред нею на колено и умолял ее о прощении. с л ё з ы были на лице князя. Невольно и все более чувствовала она жалость к этому старику. В чем виноват он? В женитьбе? Да. В том, что убил е ё отца? Правда. Но ведь не клеветой, не умышленную ложью. Он сам верил в то, что сообщил старику тестью. Он сам был серьезно болен за все это время. И благодаря исключительно тому, что считал себя обманутым и опозоренным, а она, разве она не виновна? Подозревая мужа, способным подослать шпиона, устроить западню, она позволяла ему то, что не позволило бы при иных обстоятельствах. Эти горячие поцелуи, от которых она даже слегла в постель, были тоже обман. Надо было прежде объясниться с князем, разъехаться и тогда принадлежать Хорвату совсем. Да, и она виновна. Он, этот старый муж, оскорбил ее подозрением в том, чего не было в действительности, но могло легко быть. Они были тогда в каменке на волоске от пропасти, где погибло бы ее честное имя женщины. А сама она со своей стороны оскорбила его подозрением в шпионстве, в том, чего не было и не могло быть, так как князь оказывается неспособным на такую низость».